Глава десятая. Медведь, Брамбл. В лобби было пусто и тихо, если не считать, гулкого бум-бум-бум, доносившегося из-за двери, на которую медведь налегал снова и снова. Если до того Мона и чувствовала в себе какую-то храбрость, то сейчас, оставшись наедине, С этим грохотом она затрепетала. Мышка глубоко вдохнула, усмиряя стук сердца, и зашагала к входной двери. Когда между ударами наступила пауза, Мона осторожно приоткрыла дверь, скользнула в щелочку и закрыла дверь за собой. Перед ней высилась черная гора. Медведь был не только огромный. но еще и очень старый. Мона видела это по седым шерстинкам. Он пах именно так, как должен был пахнуть после многих лет рыбной диеты и жизни в пыльной берлоге Медведь посмотрел налево, потом направо, потом снова уставился на Хартвуд. «Дело дрянь! Это не здесь!» Пробурчал он. Голос медведя был сиплым и звучал устало. Казалось, зверь совершенно сбит с толку. Неужели Мона права? Он заблудился? Нужно было спросить. Мона откашлялась так громко, как только могла, и постаралась привлечь внимание. «Мистер Медведь, прошу прощения!» Но медведь не слышал ее. Да и не видел. Даже в тот момент, когда он ткнулся носом в дверь отеля, всего на несколько сантиметров промахнувшись мимо сердечка. Мона отскочила, чтобы ее не раздавили. Медведь ткнулся носом еще сильнее, так, что сам шлепнулся на задние лапы. «Вот дрянь!» — повторил он утомленно. Мона попробовала обратить на себя внимание снова, ещё громче. «О, мистер медведь!» — прокричала она, но снова безрезультатно. Тогда мышка вытащила из кармана передника кекс, оставшийся от завтрака, и швырнула его в медведя. Мона даже не ожидала, что ей удастся так хорошо прицелиться. Шпок! Кекс попал медведю прямо в нос. «Эй!» Медведь хлопнул себя по носу лапой, а потом посмотрел вниз, чтобы понять, откуда взялся кекс. Тут он увидел Мону. «Прошу прощения!», «Прошу прощения Извинилась мышка. «А?» Моргая, отозвался медведь. «Прошу прощения!» Громко повторила Мона. «За что?» За моно покачала головой. А, забудем. Она ещё раз откашлялась и начала снова. Мистер Медведь. Bramble меня звать. Проговорил медведь. Мистер Bramble, мне кажется, вы пришли не туда. Вот ведь дрянь. А я-то думаю, чего это тут дверь? Я ищу Медведь прервался на могучий зевок. «Ищете вашу зимнюю берлогу?» — докончила за него Мона. «Моя берлога?» — удивлённо повторил медведь. «Она здесь?» «Нет!» — ответила Мона. «Это отель!» «Отель?» Брамбл поднял глаза на громадное дерево и в недоумении покачал головой. «Чудно это!» «Боюсь, у нас нет достаточно больших номеров для медведей», — проговорила Мона и прибавила. «Вверх по течению ручья есть берлога. Может быть, это ваша?» а улыбнулся. «Возможно, память подводит». Он потёр нос лапой и снова зевнул. «Мы все что-то дозабываем», — сказала Мона. «Не расстраивайтесь». «Душевно благодарю». Веки медведя начали опускаться. «Вы не хотите пойти туда?» — предложила Мона. Брамбл распахнул глаза. «Куда пойти?» В «Вашу берлогу». «А, да, конечно. Где, вы говорите, она была?» Прямо выше по течению, — повторила Мона. — А, хорошо. Я тогда лучше пойду. Ничего нет лучше дома. Только бы найти его. И с этими словами, сопровождаемыми очередным исполинским зевком, Брамбл неуклюже попятился, давя грибы-фонари, развернулся и потопал вниз по течению. «Подождите!» — закричала Мона. «Вы идёте не в ту сторону!» Брамбл остановился и потряс головой. «Вот дрянь!» Снова зевнув, медведь повернулся. «А что, если он заблудится или уснёт по дороге?» Мона быстро приняла решение. «Мистер Брамбл, если хотите, я могу отправиться с вами и показать дорогу». «Вы правда сделаете это?» Мона кивнула. «Ох ты! Какая же вы славная!» Чтобы добраться до берлоги, много времени не потребовалось. Сперва Мона страшно трусила, но Брамбл настоял на том, чтобы она ехала у него на спине. Так она и поступила. вцепилась в мех и слушала, как медведь зевает и что-то бормочет. Оказалось, что это не та берлога, которой Брамбл обычно пользуется. Отчасти поэтому он и заблудился. Едва погрузившись в зимнюю спячку, медведь проснулся от волчьего воя. Волки так шумели, что не дали ему снова уснуть. так что он решил перебраться в свою детскую берлогу. «Опять волки!» — подумала Мона. Определённо они были в Папаратлесе. Добравшись, наконец, до большущего дерева, Брамбл с облегчением вздохнул. Мона соскользнула с его спины и смотрела, как он, ёрзая, залезает в дыру. Берлога была тесновата для взрослого медведя, но мышка легко могла представить, что медвежонку она была в самый раз. — Если вам когда-нибудь понадобится Брамбл, вы знаете, где меня искать. — глухо прорычал медведь из берлоги. Его маленький черный хвост исчез в темноте. дом — проговорил медведь. — Нет ничего лучше дома. Потом послышался зевок и храп. Слова Брамбла эхом звучали умоны в памяти, когда она спешила обратно в Хартвуд. К тому времени, как мышка вернулась в отель, скользнув под лозы ежевики в дверь сада, все, похоже, вернулись к нормальной жизни. Никаких тревог и перепуганных гостей, лишь сладкое пение кибелы в бальном зале. Мышка направилась вниз по ступенькам, надеясь найти мистера Хартвуда. Она хотела передать ему то, что Брамбл сказал о волках. Но вместо этого Мона наткнулась на Тилли, сидящую на кухне и уже запустившую лапу в суфле из желудей. Хвост Белки был взъерошен, а лапы, кажется, дрожали. Белка взглянула на Мону, проглотила кусок, который был во рту, и рявкнула. «Ты где была? Пряталась от работы? Что ж, ты вернулась как раз вовремя. Пора готовить столовую к ужину. Мистер Хартвуд устраивает особый ужин для гостей, чтобы компенсировать сегодняшнее утро. Медведь ушел». «Я знаю», — гордо сказала Мона. «Я не пряталась. Это я отвела его домой. А еще он кое-что сказал, и мне нужно поговорить об этом с мистером Хартвудом». Тилли вытаращила глаза, а потом прищурилась. «На твоем месте я бы не стала говорить с мистером Хартвудом. Тебе запрещается покидать пост. Это правило». «Но я помогала медведю». — возразила Мона. — А теперь должна помочь мне, — заявила Тилли. — Идём, работа ждёт. Мона колебалась, но Брамбл дошёл до отеля Хартвуд, чтобы убраться подальше от волков, а это означало, что они по-прежнему далеко. Слишком далеко от отеля, чтобы устроить какие-то неприятности. По крайней мере, она на это надеялась.